Избранные рассказы. Эльдорадо, маленькой елочке холодно зимой, Алешкина звезда, встреча, которой не было. Эльдорадо. Рассказ. А меня в детстве хотели украсть. Отец Иоанн весело глядел учеников, и шум в классе сразу стал стихать. и любопытные лукавые взоры обратились на священника, который пришел к ним на урок. Долгое время батюшку не пускали в школу, но вот директор Агния Ивановна дала разрешение провести встречу со священником в порядке эксперимента. На самом деле она поступила так потому, что ветеранов войны в поселке не осталось, а встречи, посвященные Дню Победы, надо было проводить. Как выяснилось, отец Иван хоть и не участник войны, но все же День Победы встречал в десятилетнем возрасте. Значит, что-то личное может о войне рассказать. «Да-да, украсть самым натуральным образом», — повторил отец Иоанн, увидев недоуменный взгляд Агнии Ивановны, усевшейся за последним столом вместе с классной руководительницей Ниной Петровной. «Украсть меня хотел капитан артиллерии Иван Федорович Краснов. Как видите, его имя и фамилию я запомнил на всю жизнь». а рассказать вам о нем хочу, потому что очень многих фронтовиков, если и не убили на войне, то оставили им такие муки, что не приведи вам Господь их получить. Вот об этом я и хочу вам рассказать, дорогие мои. Священник, все еще продолжая улыбаться мягкой своей улыбкой, приветливо смотрел на учеников. С густой белой бородой и мягкими усами, с белым венчиком волос, которые делали его похожим на доброго дедушку, в черной рясе и с медным крестом на груди, он, казалось, должен был говорить о чем-то сказочном, а никак не о каких-то муках, с которых начал. Это было в 46-м, сразу после войны. Отец обещал меня взять с собой в Горький к бабушке на лето. И не на поезде, а на пароходе. Представляете, как я ждал этого дня? Поплыть по Волге, почти половину ее увидеть. Вот какой подарок обещал мне отец. И вот, наконец... этот день пришел. Первое. Поместились не в каюте, а в третьем классе, где стояли облупленные скамейки. Туда, толкаясь и торопясь, лезли пассажиры с узлами, чемоданами, мешками. Отец, не стесняясь, лез на пролом, впереди себя толкая сына. Поэтому место заняли хорошее у иллюминатора. Многие из соседей, едва устроившись, Тут же стали вытаскивать снеть и принялись за еду, будто затем и пришли сюда. Запахи воблы, вареных яиц, лука смешались с запахом машинного масла, а стук двигателя быстро стал утомлять. Ваня, конечно, рвался на палубу, но отец его придержал. Все-таки надо прочно занять место. Но вот вроде все угнездились по своим местам, и отец отпустил Ваню. Свежий ветерок обдал его, Он вытер пот и глубоко вздохнул и радостно посмотрел на Волгу, на остров, мимо которого проплывал пароход. Остров назывался Эльдорадо. Ваня всегда дивился этому названию. Отец, бравший сына на рыбалку, толком объяснить не мог, что это значит «Эльдорадо» и «Эльдорадо» — так называют остров давно, вот и все. Ваня, изучая страны по Атласу, нашел «Эльдорадо» в Южной Америке, Но и учитель Антонина Ивановна не смогла объяснить, что это значит. Что знакомые места? спросил Ваню кто-то. Рядом стоял офицер. Конечно, прежде всего бросились в глаза ордена, медали, потом капитанские погоны, пушечки на них, и лишь после этого усталое, бледное лицо. Тут Плотвичка берет окуньки, сказал Ваня. Стерлядка водится, но ее с берега не возьмешь, надо с лодки. А ты рыбак? Капитан улыбнулся, но странно это была улыбка, только губы раздвинулись, а выражение глаз не изменилось, застывшие, словно мертвые были они. — А как остров называется? — Эльдорадо. — Все так говорят, а почему никто не знает? — Забавно. Капитан погладил свои редкие волосы, которые трепал ветер. — Скажи, а что же ты родные места бросаешь? — Ваня объяснил. — Остров Эльдорадо остался позади, пароход вышел на середину реки. Взгляду открылся голубой и зеленый простор, он искрился и сверкал, был напоен жизнью и теплом. — Да, брат, — сказал капитан, — много я видел мест и получше ваших, но нигде сердце так не щемело, как здесь. Плыву, плыву, а все не успокоюсь никак. — А вам куда, не в горький? — Может, и туда, — ответил капитан, и тут Ваня понял, почему у капитана такой взгляд. Один его глаз был действительно мертвым, вставным. Офицер заметил открытие мальчика и опять улыбнулся одними губами. «Что, неприятный вид у меня? Мне и руку покорежило. Видишь, как плеть болтается?» «Война», — сказал Ваня. «Война», — согласился капитан. «Зайдем ко мне?» Он занимал каюту люкс. Ваня с интересом разглядывал полированную мебель, мягкий диван, шелковые занавески. Капитан раздвинул их, и сквозь цельное лобовое стекло каюты Увиделась Волга. Вид отсюда был не хуже, чем с палубы. — Ну, располагайся, брат, здесь хорошо. Тебя как звать? Ваня назвался. А капитана обрадовало его имя. — Смотри, как здорово. Меня Иваном тоже зовут. Ваня сидел на краю дивана и от угощения отказался. — Мне идти надо. Отец беспокоиться будет. — И точно. Отец уже обошел весь пароход в поисках сына. Встретились на переходе с верхней палубы на нижнюю, и отец принялся бронить сына, но капитан за него заступился, это он виноват. Хотел мальца угостить, но тот есть не стал. Пряц это не откажется? Обличие отца Вани, Николая, обнаруживало солдата. Одет он был в гимнастерку, галифе, кирзачи. Выглядел бы иначе, по-другому ответил бы. А тут сработала армейская привычка — «Надо слушаться старшего по званию». Познакомились, и сначала разговор шел трудно, потому что приглядывались друг к другу. Николай, не привыкший есть и пить чужое, вел себя сдержанно, но так, чтобы не обидеть нового знакомого. Николай был среднего роста, жилист, лицо имело обыкновенное, если бы не глаза, в которых много чего таилось и угадывалось. Разглядеть это можно было не сразу, Но капитан, повидавший на своем веку не меньше, а может и побольше собеседника, понял, с кем говорит, хотя и имел только один глаз. Скоро выяснили, на каких фронтах воевали, кто где был ранен, в каких краях пришлось особенно тяжело. Капитан еще не остыл от сражений, все еще был там, на войне, с которой, казалось, не хотел расставаться. Вот городок есть такой в Восточной Пруссии, Называется Нессельбек. Авань. Не хуже звучит, чем твое Эльдорадо. Ну, не городок, усадьба, замок такой средневековый, прямо под Кенигсбергом. Выкатили мы пушки, шмаляем, а снаряды от стенок, как мячики, отпрыгивают. Дырки маленькие делают и все, будто мы камешками кидаемся. Команда. Пушки катить прямо в парк, бить прямой наводкой по огневым точкам. Ну, снежок лежит, а из-под него клумбы, цветники, прямо перед нами розы. И какие? Укутали их, как детей, чтобы не замерзли. А нам-то поддают свинца. Падают мои ребята в эти розы, будто понюхать их хотят и никак не нанюхаются. Огонь! Взяли мы этот Нессельбек, капитан выругался. И мне гостинцы достались, один в голову, один в плечо. «Все-таки ты жив остался, Иван Федорович», — сказал Николай. «И давай больше не будем о войне. Не надо детям это знать». Живой глаз капитана заблестел. «Это как?» «Войны теперь никогда не будет», — убежденно ответил Николай. «А про нас что говорить?» «Воевали как положено». Он встал и показал сыну, что пора уходить. «Спасибо за хлеб-соль, Иван Федорович». Когда пришли на свое место... Особенно почувствовали разницу между первым и третьим классом. Тут спали кто где, кто на лавках, кто, притулившись к мешкам. Стучали двигатели паровой машины, усердно шлепали о воду плицы. Стучало и у Николая в висках, и он знал, что теперь не заснет. Решил, что теперь больше к капитану не пойдет. Одна боль от таких разговоров.